Глава пятьдесят Я распахиваю глаза и вижу перед собой Данмара. Он стоит на коленях у постели, придерживая миску с клубникой, а вторая, его рука, покоится возле моих пальцев, так что я чувствую тепло его кожи. «Привет!» — хрипло шепчет он и глядит на меня долгим взглядом. Синие радужки светятся изнутри теплым светом и раскрывают для меня свои таинственные глубины. Губы его на миг вздрагивают, как будто он борется с чувствами. Я почти не дышу. Перед глазами проносятся яркой вспышкой наше прошлое. Лай всегда светился улыбкой, пробуждаясь рядом со мной утром. Притягивал к себе, целовал сладко, и взгляд его был полон теплоты и любви. Грудь затапливает солнечным теплом от воспоминаний, но я смаргиваю ненужный морок и возвращаю себя в настоящее, где Данмар заточил меня в монастырь, и женился на другой женщине. Я убираю свою ладонь от его ладони и беспокойным взглядом окидываю детей под боком. Они сладко спят, слава богу. Тогда решаюсь осторожно приподняться на локте, подтягивая одеяло к подбородку, чтобы не блистать перед Данмаром в ночном платье, и расширяю глаза, глядя на генерала с недоумением. «Что ты тут делаешь? И это зачем?» шепчу Кивай на клубнику. «Я принёс тебе твои любимые ягоды, котенок. Отправил посланника на юг в эту ночь. Я помыл и оторвал хвостики. «Можно есть», — протягивает мне лукошка. Голос низко вибрирует, затрагивая самые дальние уголки души. Я сглатываю. Клубника выглядит очень аппетитной. Красная, сочная, манящая. Чувствую, как вырабатывается слюна. Когда-то, когда мы только поженились, генерал узнал, что я с детства обожаю клубнику и стал баловать меня ею чуть ли не каждое утро сам носился за ягодами на юг оборачиваясь драконом в детстве лакомство было сезонным и быстро проходящим а тут я дорвалась и уже когда отъелась данмар стал приносить ягоды в минуты когда хотел выразить мне свою любовь генерал очень близко нежный заботливый пахнет давно забытым ароматом который бередит открытые раны но трое сжимается от репета. его лицо черты эти когда то любимые Что же происходит со мной? Не могу. Слишком волнительно. Элай, не нужно ничего этого, говорю я. Я развелся, Катя, хрипит он. И смотрит, пожирает взглядом. В глубине глаз вспыхивают дикие звериные огоньки. Ты что убил Луизу? Сглатываю я. Сердце колотится о ребра. Нет, Луиза теперь монахиня, отвечает Данмар. Ого. «Быстро же ты расправляешься со своими женами, что не так сразу в монастырь». Пытаюсь пошутить я, а у самой сердце обливается жаркой кровью. Пульс бешеный в висках стучит. Луиза призналась, что пять лет назад, перед битвой, повредила артефакты защитной магии по просьбе герцога Руаля. Из-за этого полегло много солдат. Это измена государству, я должен был ее казнить. Но так как она была юна и не понимала, что делает... Я смягчил наказание и отправил ее в монастырь. В горле пересыхает, я сглатываю. Страшно представить, как чувствует себя Луиза. Еще вчера принцесса, а сегодня уже бесправная монахиня. И в этом весь Данмар. Карает быстро и решительно. Ясно, киваю. По телу проносятся мурашки. Несколько мгновений мы не двигаемся, лишь смотрим друг на друга. А потом генерал шумно выдыхает, И поднимается от моей постели. Шипит от боли в боку. «Операционная готова?» — спрашиваю я деловым тоном. «Да, я приказал своим полковым лекарям все подготовить. Они будут тебя ассистировать», — произносит он, придерживаясь за бок. «Хорошо. Я сейчас оденусь и буду готова заняться твоей раной», — киваю я. «Не спеши, Кать. Позавтракай. Покорми детей. Когда будешь готова, сообщи адъютантам. Они проводят тебя в операционную». Кардинал Людвиг скоро придет присмотреть за детьми. Спасибо тебе, что позаботилась об Эмме. И за Ричарда я до конца жизни буду благодарен тебе. Данмар делает короткий поклон и покидает спальню. Спасибо за клубнику, — говорю ему вслед. Сердце щемит. Пробую ягоду. Сладкая и сочная. Хочется поделиться с детьми. Ричард никогда не пробовал. В Тритагоре же не растет совсем. Бужу детей и тяную мисочку. Что это, мам? удивленно спрашивает сын. Эти ягоды называются клубника. Очень вкусно, и попробуй. Папа принес, говорю ласково. Рик решительно кусает крупную ягоду и расплывается в улыбке. О, очень вкусно. Дай мне еще. Эми, попробуй тоже. Протягиваю ягодку девочке. Крошка берет ягоду маленькой ручкой, осторожно подносит к ротику, пробует кусает еще кусочек побольше, а потом съедает и всю ягоду. Понравилось? Девочка кивает и робко улыбается. Я даю ей всю миску, чтобы она сама брала и не стеснялась, и ласково глажу ей короткие волосики. Такая худенькая, маленькая и добрая девочка. Чувствую, что добрая, как маленький росток, на который еще можно повлиять, если взять под опеку. Сперва Эмма дичится моих рук, замирает, а потом расслабляется, как податливый котенок. «Что же, девочка, тебя никто не гладил по голове?» Потом я веду детей умываться. Ричард все делает сам. Сам находит полотенце, включает воду, свободно чувствует себя в незнакомом пространстве. А Эмма замирает у двери. Я беру ее за ручку, все ей показываю и помогаю. Нам приносят завтрак. Кормлю детей и ем сама. Силы на операции мне понадобятся. Потом разбираю вещи в сумке Эммы, которую принесли вчера из кареты. Нахожу платье, колготки и ленту. Одеваю девочку, застегиваю все пуговки, поправляю воротничок, а ленты завязываю хвостики. И чувствую, как внутри все трепещет от этих приятных забот. Ричард ведь совсем другой. Парень. Настоящий сорванец, весь в отца. И хоть ему всего четыре, он уже не терпит, чтобы я помогала ему одеваться. Он сам даже ремень на камзоле застегивает. Эмма же мягкая, ласковая. Нравится? Спрашиваю, указывая на хвостик, когда мы стоим у зеркала. Малышка кивает и улыбается. Я умиляюсь. Понимаю, что не хочу отдавать эту девочку. Кажется, я хочу себе дочку. Потом приходит кардинал Людвиг и с порога загадочно улыбается.